чем поверг Стаса в крайнее изумление. «Да ты фантастишь!» просиял Кричко, изобразив руками нечто замысловатое. «Брависсимо!» «А ты хоть что-нибудь приготовил?» неожиданно опомнился он. «Не без того!» сдержанно улыбнулся Гуров. «Хорош хозяин, который приглашает гостей к пустому столу!» «Обалдеть!» Стас восхищенно раскинул руки,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 что перед тем, как пожар был, в интернат приходил какой-то рыжий, с бородой и усами. Вроде бы электричество проверял. А сам, как только Колька за вхоз отвернулся, провода запутал, чтобы они загорелись. Вроде бы на один провод все переключил. И плиты, и прачечные, и телевизоры. А в пробке толстые жучки вставил. Вот ночь вот этого проводкой занялась. А почему он так сделал? Для чего это ему нужно было? Ничего не слышно? — спешно спросил Гричко. Да вроде это их не областное начальство подстроило. Они же сюда на копейку, а у себя списывают на рубль. А тут ревизия. Кому ж хочется в попуковку. Ну, это у нас так по местному тюрьма называется. Вот они и наняли криминала, чтобы тот поджог интернат. И с ним сгорели все документы. А того рыжего наш пастух Игонька видел. Значит, брюхо Игоньки прихватило и поскакал он в кусты.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 Как это они могли пойти поплакаться? Они же должны сидеть в КПЗ. Да где это? Тетя Валя говорила отревистый зло. Подпустили еще утром. Прокурор запротестовал, мол, незаконно задержали. Но он, начальник милиции, рад стараться. Он же у того пахана на побегушках. Как же? Лучший друг Батона. Ни хрена себе. Кричко было одновременно. Я шарашен и разверен. Они тут что? Совсем без башни. Устроили бандократию!»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 Опера осторожно зашли в узкий коридорчик, загроможденный какими-то ящиками, и приоткрыли дверь ближнюю от входа. За ней оказался склад, забитый всевозможными мешками, ящиками и коробками. За следующей дверью была довольно просторная комната с зарешеченным окном и несколькими дверями, на одной из которых была изображена мужская шляпа, а на соседней – тамская туфелька на шпильке. «Вот это то, что нам нужно!» Гуров достал из кобуры свой штайер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 В тамбуре появился какой-то подвыпивший бритоголовый тип в дорогом костюме. О чем-то конюча. За ним шла пьяная девица, вызывающая коротком наряде. «Ну, Вася, ты же обещал!» Страдачески вздыхала девица, дергая бритоголового за рукав. «Вот достала! Тот небрежно оглянулся. «Вроде никого!» «Ладно, давай!» Они вместе зашли в мужское отделение –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 что верхний край его левого уха как бы срезан. Так описала Талиба тетя Валя. Это мог быть только он. Бык осмотрел мужское отделение туалета и коротко доложил. Порядок. Талиб зашел в туалет. Быки стояли в тамбуре, тупо глядя на дверь, за которой скрылся их босс. Они не успели ни услышать, ни среагировать, когда за их спиной, словно появившись из-под земли, возникли две крупные фигуры. Глухо прозвучали, слившись в один два-три удара, и быки безмолвно рухнули на пол. Опера быстро извлекли из их карманов оружие и подперли ножками бильярдного стола двери в коридорчик и со стороны зала. Распахнув в дверь мужское отделение, они увидели талиба, который, что-то гнусаво напивая стоял у писсуара. «Вам чего?» – недовольно оглянувшись, начал он, но мгновенно осекся, увидев двух рослых незнакомцев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 Придя в себя, тали презрительно усмехнулся. «Это вы что же, пришли меня попугать? Зря стараетесь. А оружие в ход не пустите, это я точно знаю. Идите отсюда, пока не расчухались мои ребята. А то, если они сейчас подвалят сюда, вас как минимум опустят. Потом могут и без яиц ставить. «Что?» Кричко от подобной наглости буквально осатанело. «Ах ты, паскуда, ты еще смеешь пугать?»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 на зону пойдешь, если не орлом, то и не петухом. Сто знаком распорядился, чтобы тот водрузил свои штаны на место, а больше тебе ничего не обещалось. Пошли, поживее. Выйдя в коридор, Горов увидел испуганно жмущуюся к стене всю ту же сладкую парочку. Быстро в эту дверь, она не заперта, и ходу домой. Вы слышали много лишнего, а это чревато. Все не заставили себя долго ждать, опрометью выскочив наружу.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 с явным внутренним облегчением спросил Гуров. — Да вот вскоре как вы ушли. К ним на работу, чтобы проведать, как они тут устроились, приехал Лидочкин муж. Но ну, как узнала, что тут творится, забрал их обеих с вещами и увез. Они к нам домой заезжали, чтобы мне ключи отдать. У нас как раз шли поминки. А у вас тут как? — Воюем, — загадочно улыбнувшись, уведомил Леп. — Вы в наш номер пока не заходите. Там сейчас задержанные бандиты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 что некоторое время недвижно, как манекен, сидел с посеревшим лицом. Он лишь беззвучно хлопал ртом и испуганно смотрел на московских оперов, с которыми так приятельски общался всего сутки назад. Теперь между ними, как будто пролегла бездонная пропасть. Ну что, даем чисто сердечное? Усугублять не будем. Дилавита поинтересовался Крючко, усаживаясь напротив. Твой кореш Талиб на согласился. Да-да, конечно.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 Мы такую вероятность предусматривали. Пиши, Коль уж согласился, а этот стаканчик пойдет как дополнительная улька. Проводив группу захвата задержанными, опера отправились на околицу городка, где вскоре должно было появиться стадо под водительством пастуха и гоньки. Время уже приближалось к шести, и в километре от околицы на заброшенном поле, густо поросшим бурьяном, показалась живая, острая масса важно вышагивающих животных.